Глава 58. Охота начинается. Екатеринбург, 5 февраля 2009 год. Сбор команды ликвидаторов не занял много времени, благо большинство из них находилось поблизости. Однако по прибытии на место Шестаков уже не обнаружил там Эмага. Тот куда-то исчез. Инквизитор сейчас отчаянно ругал себя за то, что раньше не обговорил с командором возможности подключения к делу кого-то еще для подстраховки. Если бы та же Алиса смогла его подменить на посту у супермаркета, они бы не упустили Логинова. Теперь же Имага придется искать, причем самостоятельно, ибо покровитель сейчас занят более важными делами. И задача-то вроде простая найти и уничтожить Имага, который к этому моменту уже с большой вероятностью лишился своей силы. Они не могут расписаться в собственной несостоятельности и просить помощи у второго. Тем более, что время на поиски у них еще есть. Даже если логиново удастся справиться с десмодами, опустошение у него будет длиться от суток до недели. Расчитывать, конечно, нужно на худший вариант. Но и в этом случае с их возможностями найти его не составит особого труда. Пришла пора начинать широкомасштабную травлю с подключением местных органов правопорядка. В этом деле весьма пригодятся их удостоверения офицеров ФСБ. Проведя короткий инструктаж со своей командой и распределив обязанности, инквизитор отправился в милицию. Майор милиции Петру Прокофьеву как правило не везло на работе. Все неприятные события и чрезвычайные происшествия словно специально дожидались его дежурства, чтобы разом произойти. И ведь каждый раз он надеялся, что будет по-другому но неизменно обманывался в своих ожиданиях. Но в этот день они начались как-то особенно рано. Едва он заступил на дежурство и расположился за своим столом, как появился сержант Истомин. "Товарищ майор, тут к вам", он замялся. "Начинается", закатил глаза Прокофьев. «С "Заявлением, что ли? Ну так давай, зови", Раздраженно откликнулся он. "Нет, он", начал Истомин, но закончить ему не позволила распахнувшаяся дверь. Заставляете себя ждать, резко бросил сержанту вошедший. Простите, а кто вы такой? поднялся за стола Прокофьев. Капитан Егоров ФСБ, представился посетитель, предъявляя удостоверение. У меня дело, не нетерпищий отлагательств. При звуке грозной аббревиатуры майор подобрался. Ему было слегка за сорок, и он прекрасно помнил годы всемогущества этой спецслужбы. С тех пор Прокофьев так и не смог изжить пиетета перед конторой. Вот и сейчас чуткий нюх майора говорил ему, что от посетителя пахнет крупными неприятностями. У него даже засосало под ложечкой. Впрочем, тут же майор разозлился на себя за свой страх, да и перед подчиненным следовало держать марку. А нельзя ли повежливее? — холодно произнес он. Вы все таки не у себя в конторе, и сержант Истомин вам не подчиняется. По губам Егорова скользнула неприятная улыбка. "Это вы так думаете?" Он достал из папки под мышкой два документа и протянул майору. "Ознакомьтесь. Тут бумага, подтверждающая мои чрезвычайные полномочия, и приказ начальника ГУВД об оказании мне полной поддержки". Пока Прокофьев читал, не подозревая, что на самом деле у него в руках находятся два чистых листа бумаги, Егоров послал в мозг сержанта безмолвный приказ выйти из кабинета не в силах сопротивляться пси-импульсу, инквизитор Святого Ордена тот не замедлил подчиниться. Вопросы есть? осведомился посетитель, когда майор закончил чтение. Только один. Чем могу быть полезен? фейсбышник заговорил рублёнными фразами. Дело чрезвычайной важности. Вот этот человек, на стол легла фотография. Особо опасный террорист. По весьма достоверной информации он готовит крупный теракт в Екатеринбурге. Его необходимо задержать в течение четырех часов. Он пользуется документами на имя Игоря Логинова. Дайте на него ориентировку по всему городу и окрестностям. Помните, он очень опасен. Взять требуется живым? спросил Прокофьев. Егоров чуть усмехнулся. Не обязательно, но сразу же дайте мне знать. Вот мой номер.